К рассвету все, что осталось от города, ветер разметал по морскому дну большими мягкими черными хлопьями. Пожарунялся, но цель была достигнута. Красное пятнышко на небе стало расти. Из каменной лачуги струился вкусный запах поджаристого имбирного пряника. Когда Хетеой вошел, его жена ставила на стол горячие противни со свежим хлебом. Дочери прилежно мели голый каменный пол жесткими вениками, а сын чистил столовое серебро мы приготовим им роскошный завтрак хетеуэй радостно рассмеялся надевайте свои лучшие наряды он торопливо прошел через свой участок к огромному металлическому сараю здесь стояли холодильная установка и небольшая электростанция которой он за эти годы починил и наладил своими искусными тонкими нервными пальцами так же умело как чинил часы телефоны магнитофоны в часы своего досуга в сарае скопилось множество созданных им вещей в том числе и совершенно непонятные механизмы, назначения которых он теперь сам не мог разгадать. Он извлек из морозильника седые атынии коробки с бобами и клубникой 20-летней давности. Вылезай, несчастный, и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка, хитео побежал вниз по склону, Внезапно острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камне, отдышался и побежал дальше уже без передышки. Он остановился в жарком мареве, источаемом раскаленной ракетой. Открылся люк. Оттуда выглянул человек. и долго смотрел из-под ладони. Наконец сказал. — Капитан Уайлдер! — Кто это? — спросил капитан Уайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика, потом протянул руку. — Господи, да это же Хетеой! Совершенно верно, это я. Хетеои из моего первого экипажа, из четвертой экспедиции. Они внимательно оглядели друг друга. — Давненько мы расстались, капитан. — Очень давно. Я рад вас видеть. — Я постарел, — сказал Хетеуэй без обиняков. — Я и сам уже не молод. Двадцать лет мотался. Юпитер, Сатурн, Нептун. Как же, слыхал я, вас повысили, так сказать, чтобы вы не мешали колонизации Марса. Старик огляделся. — Вы столько путешествовали. Наверное, не знаете даже, что произошло. — Догадываюсь, — ответил Уайлдер. — Мы дважды обошли вокруг Марса. Кроме вас нашли еще только одного человека по имени Уолтер Грип в десяти тысячах миль отсюда. Хотели захватить его с собой, но он отказался. Когда мы улетали, он сидел на качалке посреди шоссе, курил трубку и махал нам вслед. Марс вымер. Начисто вымер. Даже марсиан не осталось. А как Земля? Я знаю не больше вас. Изредка удается поймать земное радио. Еле-еле слышно. Но всякий раз на каком-нибудь чужом языке. А я из иностранных языков знаю... — Увы, один латинский. Отдельные слова удается разобрать. Судя по всему, на большей части земли все перебиты, а война все идет. — Вы летите туда, командир? — Да. Сами понимаете, хочется своими глазами убедиться. У нас ведь не было радиосвязи, слишком большое расстояние. Что бы там ни было, мы летим на землю. — Вы возьмете нас с собой? Капитан на миг опешил. Ах да, разумеется, у вас тут жена, помню, помню. Мы виделись, кажется, двадцать лет назад, верно? Когда построили первый город, вы оставили службу и забрали ее с земли. У вас были и дети? Сын, две дочери. Да-да, припоминаю, они здесь? В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам всем отличный завтрак. Придете? Сочтем за честь, мистер Хэтеуэй. Капитан Уайлдер повернулся к ракете. — Оставить корабль!